Вона время, чтобы я поняла, виной всему была моя внешность, и красота это проклятие. И тогда я захотела быть ну, не уродиной, а просто обыкновенной девушкой, как Вера, чтобы мне позволили выйти замуж за того, кто меня любит, и родить прелестных малышей, ведь именно этого я всегда и хотела. "Разве это так много?" разила задумчиво молчала, может быть, опять забыла о моем присутствии, но потом она улыбнулась торжествующим видом. А ведь я почти так же чиста, как и Карла. Грехов на мне меньше, чем на Эсми, и в тысячу раз меньше, чем на Эдварде. Я никогда не пробовала человеческую кровь, с гордостью заявила она. Интересно, в каком-то смысле почти так же чиста. Разаливерны истолковала мой задумчивый вид. Я убила пятерых, Удовлетворенно призналась она. Трудно назвать их людьми, но я действовала очень аккуратно. Чтобы обойтись без кровопролития, знала, что не смогу устоять, а мне ни за что не хотелось пробовать их на вкус. Ройса я оставила напоследок. Надеялась, он услышит о смерти своих дружков и поймет, что я приду за ним, надеялась, что страх сделает его конец еще ужаснее. По-моему, мне это удалось. Когда я его настигла, он прятался в комнате без окон за толстенной металлической дверью, охраняемой снаружи вооружённых стражей. Ой, нам мне семе бысть поправилась она. Про охранников-то я и забыла. На них ушло не больше секунды. Я вела себя слишком театрально, как ребенок, ей-богу. Надела свадебное платье, которое я специально украла. Увидев меня, Ройс завопил. Той ночью ног кричал. Я очень правильно поступила, отложив визит к нему напоследок. Мне было легче держать себя в руках и делать все медленно. Внезапно замолчав, разоли виновато посмотрела на меня. Извини, ведь я тебя напугала, да? Нет, ничего собрала я. Я слишком увлеклась. Ерунда, все в порядке. Странно, что Эдвард не рассказал тебе всю историю целиком. Он не любит говорить о других, считает, что выдает их секреты, поскольку слышит гораздо больше, чем ему хотят рассказать. Она улыбнулась и покачала головой. Пожалуй, я слишком плохо о нем думала. Ведь он вполне приличный парень, верно? Лично я всегда так считала. Оно и видно, мразолив вздохнула Белла, я ведь и к тебе была несправедлива. Эдвард не говорил тебе почему? Или решил, что это слишком личное?